посмотришь как будет бегать мальчик здесь есть где поохотиться жизнь хороша мальчик побегай взад и вперед порезвиз маугли спокойно положил руку на голову к это белая тварь до сих пор видела только людей из человечьей стаи меня она не знает прошептал он она сама напросилась на ходу пусть получает